Глава двадцать Погружение в бытие. В порядке погружения в бытие я записался в стрелковый кружок, которым руководил Юрий Юрьевич, наш преподаватель военного дела. Теперь каждое воскресенье в двенадцать дня приходил я на стадион «Красный керамик», где был стрелковый тир. Винтовку я собирал и разбирал на отлично. Это дело я давно освоил. И вот у меня в руках настоящее боевое оружие с желтым прикладом, с непросверленной казенной частью. Мы становились по команде смирно, потом Юрий Юрьевич называл чью-нибудь фамилию. Тот, кого он вызывал первым, с троевым шагом шел к стене, вынимал из деревянных захватов винтовку, подходил с ней к Юрию Юрьевичу. Юрий Юрьевич выдавал три патрона, но не сразу все три. Он вручал их по одному, каждый патрон с силой кладя на ладонь стрелка. Ощущая бодрящую тяжесть оружия, по красноватому ксилолитовому полу я иду к толстому и жесткому темно-зеленому мату, ложусь на него животом, примащиваюсь поудобнее. «Отставить — Отставить! — кричит вдруг Юрий Юрьевич. — Куда левый локоть завел? Вы здесь не на уроке танцев! Это вам не танго, голубой цветок! Встать! Приходилось вскакивать по стойке смирно, и выслушивать его руководящие указания. С каждого кружковца он семь потов норовил согнать, прежде чем разрешал отстреляться. Но эта придирчивость не обижала. Я подчинялся без обиды. Ведь есть радость и в подчинении, когда знаешь, что тот, кому подчиняешься, сам подчинен чему-то высшему и командует тобой вовсе не для своего удовольствия. Но вот винтовка наведена на цель. Там, на другом конце тира, Мишень. Она состоит из кругов, но круги эти накладываются на изображение неприятельского солдата. Я целюсь в него, он целится в меня. Он в военной форме, не в красноармейской, конечно, а в невесть какой. И каска у него не наша, конечно, но она и не такая, как у немцев в кинохронике. И она не такая ничуть чуть продолговатая, как у англичан. Она нечто среднее между немецкой и английской, гибрид к которому не придерется ни один военный отташе И лицо у солдата неизвестно какое. Ни немец, ни фин, ни англичанин, ни француз. Просто безымянный солдат, который старательно целится в другого безымянного солдата. Я мягко, бархатно нажимаю на спусковой крючок. Чувствую сильный, но безболезненный толчок. Безболезненный потому, что приклад как надо прижат к плечу. Одновременно слышу выстрел он не оглушает свой выстрел никогда не кажется громким эхо еще мечется между бетонными кессонами перекрытия а пуля давно уже там где ей надо быть стреляю я неплохо и иногда за это в знак поощрения юрий юрьевич дает мне один или два патрона сверх нормы, для удовольствия вот размышлял я неплохо учусь в техникуме хожу в тир неплохо стреляю пусть не думает Лёля что я без нее не проживу. Еще как проживу без нее. Вскоре и Костя заразился от меня стрелковым энтузиазмом. «Ты поумнел после своего Дюнкерка», — заявил он однажды. «Правильно делаешь, что учишься стрельбе. В такое время каждый порядочный гражданин СССР должен уметь стрелять. Мне тоже надо взяться за это дело». «В какое такое время?» — подкусил я Костю. «Ты сам недавно говорил», — что никто на нас нападать не собирается, им не до нас. Да и вообще ты, белобилетник, твое дело маленькое». «Нет, ты совсем не поумнел», — взъелся Костя. «На нас никто еще не напал, но опасность существует, и не тычь мне в мой единственный глаз моим белым билетом. Если бы людей классифицировали по их умственным способностям, у тебя был бы белоснежный военный билет белее горных снегов». «Тебя могут просто не принять в стрелковый кружок». — Примут. И действительно, в кружок Костю приняли. Он научился стрелять не хуже меня. Он стрелял даже чуточку лучше. Целиться ему было проще, чем всем другим. Ведь ему не надо было прищуривать левый глаз. — Костя, я завтра в тир не пойду, — сказал я однажды. — Ты скажи Юрию Юрьевичу, что я по уважительной причине. — А по какой уважительной? — По какой говорить не надо? Понимаешь, я пойду с Люси в русский музей. Мы договорились. Вот до да чего и то ничего, воскликнул Костя. Твое средневековье кончилось. Регулярно читаешь газеты, вина в рот не берешь, повышаешь свой культурно-художественный уровень. Начинается ренессанс, моральное возрождение через новую юбку. Юбка тут ни при чем, обиделся я. Это ты каждый раз начинаешь прозрачную жизнь из-за юбки а я отношусь к Люсенде как к сестре. — Где ж тут логика? — прицепился Костя. — Разве ты можешь знать, как брат относится к сестре, если у тебя никогда не было сестры? Двадцать лет без сестер прожил и ничего, не помер, а теперь сестру себе нашел. Выбрал сестренку посимпатичнее, не какую-нибудь там Гунц или Астанову. Гунц и Останова были самые некрасивые девушки в группе. «Отвяжись — Отвяжись, — сказал я, — я не из-за внешности. «Просто Люся хороший человек». «Я, может, тоже хороший человек, но меня ты в кино не поведешь, в русский музей не пригласишь, пирожного мне не предложишь. И все только потому, что на мне брюки, а не юбка. А ведь твой брат во Христе!» «Бей, братьев, во Христе!» — крикнул я и схватил с койки подушку. Костя тоже вооружился, и мы стали бегать по комнате и лупить друг друга по головам. Но это нам быстро надоело. Когда-то мы устраивали подушечные бои вчетвером, это было куда веселей. Мы сели на свои койки. Против меня, на изразцовой стене, там, где когда-то стояла Гришкина кровать, верблюды на картинке все шли и шли к своему неведомому оазису по желтым пескам пустыни. Трёп — Треп-трепом, Алюсенда девушка серьезная, — негромко сказал Костя. — Ты ее держись.